Глава двадцать первая. Королевская охота. Вильгирих проснулся от настойчивого стука в дверь. «Госпожа Летиция, уже утро!» — голосили из-за стенки. «Вам пора собираться на встречу с адвокатом». Его высочество с трудом открыл глаза и тряхнул головой. Осторожно потрепал по плечу лежащую в его объятиях лейтци, чмокнул ее в ушко и прошептал. «Вставай, ты уже всем нужна!» Летти только перевернулась на другой бок. Вильгельрих улыбнулся, пробежался рукой по её бедру, поцеловал в другое ушко и поднялся на локти, выискивая взглядом одежду. К тому моменту, когда сюда войдёт служанка, ему желательно уже унести ноги. Страсть страстью, а репутация его огненной самки страдать не должна. "Госпожа Леттиция", снова постучали в дверь. И Летти вздохнула и неохотя уселась на кровати. "Сейчас, Рози", откликнулась громко. Вильгерих подмигнул и поймал Литию в объятия. Пробежался губами по её шее и едва слышно прошептал на ухо: "Доброе утро, сладкая". Литья вернула поцелуй и поднялась с кровати. Вильгерих последовал её примеру, встал на ноги и принялся натягивать одежду. Подошёл к окну проверить, как можно выбраться из комнаты. Усмехнулся, припомнив, что последний раз использовал такой путь бегства лет 5 назад. когда умудрился соблазнить замужнюю женщину, а её супруг вернулся немного раньше положенного срока. Прищурился, прикидывая, как добраться до растущего рядом с домом дерева. Не подвела бы нога, а с остальным он справится. Летти подмигнула и подошла к шкафу, извлекла из него верёвочную лестницу и вручила её Вильгириху. Зацепить можно за изголовье кровати, прошептала едва слышно. Откуда? удивился принц. А ты брала у Милы пару месяцев назад. Вчера вспомнила о ней и решила не убирать далеко. Пойду, выйду к Розе. Увидимся завтра. Вильгирик бегло поцеловал её в губы. На охоте буду скучать. Летти кивнула и нежно обняла его на прощание, накинула на плечи плет, вздохнула и направилась к двери. Принц немедля принялся разбираться с лестницей. Спускаться по ней не так весело, как по дереву, но зато больше вероятность добраться до дворца в целости и сохранности. Домой попал незадолго до завтрака. даже успел привести себя в порядок. Сегодня отец наметил подготовку к завтрашнему действу, и опаздывать значило раздражать его величество лишний раз. Вельгирих явился с королевской точностью. Не хотел заводить отца до охоты, и без того всё происходящее было шатко до невозможности. Ридералих наверняка успел пожаловаться, и не дай огненная мать, родитель пристанет с серьёзными разговорами раньше времени. От возможных трений с его величеством Вельгириха спасли ваяки из королевской охраны. Они так измотали монарха уточнениями и вопросами, что на нагоне и младшему сыну у того, похоже, просто не хватило сил и времени. Возились долго, согласовали все планы только к ужину. К обеду в зале для совещаний стало душно и жарко, а к вечеру здесь и вовсе повисла полутьма. К концу беседа монаршего семейства с вояками стала походить на тайное сборище опасных заговорщиков. Мужчины сидели вокруг большого стола и выясняли, кто и откуда нападает на ничего не подозревающих гостей охоты. Когда посторонние ушли и отец с отпрысками наконец остались втроём, король выглядел неспособным на серьёзную выволочку стариком. Хотелось бы уточнить одну деталь. Филарих со свойственной ему вязливостью продолжил линию вояк. Что делать, если мы не сможем обернуться? У меня есть подозрение, что наши сложности с Ипостасио обусловлены не местом, а иными факторами. Как поступить, если станет понятно, что до псов не достучаться? Отец поднялся с кресла и сделал несколько шагов. Вельгирих понимающе улыбнулся, он бы тоже с радостью размялся. Мне кажется, что сложности больше возникнуть не должно, задумчиво заметил король. Рейдар Алих говорит, что дело, скорее всего, было в заклинании, а сейчас его действие закончилось. Я оборачивался утром, а меня маги заверяли, что таких заклинаний просто не существует, поспешил заметить Вельгирих. Ясное дело, отец доверяет старому приятелю, но есть моменты, когда лучше учесть все факторы. «И это я тоже слышал», — кивнул его величество, нахмурил светло и спросил дьюброви. «Вот что я вам предлагаю. Езжайте туда пораньше, а пробуйте оборот. Если все получится, действуйте по плану. Если нет, устройте просто охоту с сюрпризом от Вильгириха». Король поймал взгляд сына. «Я надеюсь, ты исполнишь обещание, Ирих?» «Да», — едва слышно отозвался младший принц. «Великолепно», — подытожил король, посмотрел на настенные часы. Завтра с утра повторим наш план, а пока предлагаю отдохнуть и поесть, добавил Филарих. И поесть, согласился Вильгирих. Прошу меня простить, предупредил отец, направляясь к двери. Сегодня я ужиную с супругой, покину вас. До завтра. До завтра, откликнулись принцы хором. Помолчали, ожидая, пока король отойдёт на достаточное расстояние, чтобы можно было говорить без опаски. братям всегда хватало тем для обсуждения и без родственных ушей. Велигрих попытался встать с кресла, но нога напрочь отказывалась подчиняться, сказывалось долгое сидение на месте. Принц выругался, взял в руки трость и поднялся с её помощью. Поймал взгляд брата и подмигнул. Невеста Фило уехала вчера навестить родных, и сегодня он был без уже ставших привычными косичек. Старший принц пригладил шевелюру и смирил брата насмешливым взглядом. Поделишься, как звучит обещание, которое ты должен выполнить? Я пообещал отцу объявить на охоте о своей помолвке. Скорчил гримасу Вильгирих. Полагаю, выполнишь обещание в точности. Филарих тоже поднялся на ноги и направился к выходу. Попытаюсь, — хохотнул Вильгирих. Старший принц на миг стал серьезным. Не страшно. Отец будет в ярости. Ридер Алик сказал, на правильных девиц ты даже смотреть не стал. Как много этот маг знает лишнего. Везде у него шпионы. Его желание влезть в наши дела раздражает, Вельгирих развёл руками. Что до помолвки? Страшно, немного. Не хочу терять расположение отца, близость семьи и возможность сделать важное для короны, но в подковёрных играх участвовать не хочу ещё больше. В конце концов, у младшего должны быть хоть какие-то преимущества, например, возможность остаться с женщиной, которую выбрал сам. У запасного, поправил Филарих и рассмеялся. Братья вышли в коридор и направились в жилую часть дворца. «Да-да, у Запасного», — ухмыльнулся Вильгирих. Тоже вспомнил, как называла его вторая супруга отца. «Пойдём ужинать. Думаю, сегодня нам, как бедным родственникам, накроют в малой столовой». «Знаешь, не люблю мачеху, но этим вечером она мне очень помогла. Украла у отца возможность поговорить со мной и внести ненужные уточнения. Даже от таких, как она, есть польза». «Ага, порода, стать, правильные дети», — ехидно перечислил Вильгирих. «Титул, воспитание и древнее имя», — в тон то ему добавил старший принц. «Бррр! Приданное, Фил!» «Верно, как мог забыть?» «Погоди, это она пока еще не влезла в политику. Ей для политики нужен сын, а у нее всего лишь дочь», — подытожил Филарих. «Но с нее останется влезть и с дочерью. Просто позже. Хватит наглости». «Пусть попробуют», — усмехнулся Вильгирих и ускорил шаг. «Есть хотелось страшно». А мысли о возможных происках очередной мачехи только усиливали аппетит. В свою спальню попал глубокой ночью уставший, но довольный. Что бы там ни происходило в отношении к отцом, с братом у них царило полное взаимопонимание, а если к этому прибавить готовность лететь принадлежать ему Ириху, большего и пожелать было сложно. Для полного счастья осталась самая малость выжить в завтрашней схватке с драконами. Если, конечно, всё пойдёт по плану и до схватки дойдёт дело. Летица открыла глаза и поёрзала на скамье. Завистью посмотрела на дремлющего Киралиха. Ехать им было ещё долго, а у неё никак не получалось заснуть. То зудел след от укуса на бедре, то в голову лезли беспокойные мысли о найденных документах и книгах, то воображение рисовало полную нежности встречу с Ирихом, его ласковый шёпот и уверенные прикосновения. Летиц вздохнула и снова прикрыла глаза. Оставшуюся часть дня придётся прожить беспокойной псиной. а она не может воспользоваться передышкой. Вчерашний день тоже прошел в заботах. Утро она провела у адвоката, заключила контракт и передала специалисту необходимые для суда бумаги. После обеда довела до ума договоренности с поставщиками. Сегодня вроде требовалось немного, проконтролировать, все ли доставили королевским поварам, но Летти знала, что все не так просто. Обычно в таких случаях нужно было еще разбираться с расписанием торжества, руководить слугами и направлять происходящее в правильное русло. В общем, ей повезёт, если им с Ирихом удастся перекинуться несколькими словами и бегло поцеловаться в каком-нибудь закутке. Летти снова поёрзала, пытаясь хоть как-то унять зуд раны на бедре, и скорчила гримасу. Конечно, приятно, что самый славный огненный пёс пометил её как свою самку, но это никак не умаляет неудобств. Стоит спросить у Ириха, какую мазь он использовал, чтобы заживить след от её укуса. Жаль, она не встречала того, кто помечал свою пару в жизни. Только в книжках. Как знать, может, зуд вовсе не из-за рана, из-за того, что она полукровка? Скорее всего, подавляющий самку отвар не действовал на нее именно по этой причине. Так кто поручится, что с меткой поможет мазь? Сердце забилось чаще, а в груди родился холодок сомнения. А что скажет Ирих, если узнает, что она, возможно, наполовину дракон? Не разорвет эту, совсем не подобающую псу его ранга, связь? Махнула рукой. Все после. Сначала надо закончить с охотой. Задремала под конец пути и потому выбиралась из кареты как совёнок по утру, плавно двигалась в полусне. Подоспевший церемонеймейстер поздоровался и не теряя времени на расшаркивания, протянул ей бумагу. Немного изменился план, но в целом всё по-старому, сообщил он с сделанной улыбкой. Летти тоже дежурно улыбнулась. Хорошо, сейчас изучу. Всё уже доставили? Да, мужчина стал серьёзным. Пока всё достойно. Кивнула и поспешил по своим делам. Госпожа Трайль проводила его взглядом и глубоко вздохнула, пытаясь проснуться окончательно. Времени до торжества ещё было хоть отбавляй, но кто знает, что за изменения придумали придворные за тенники. Как же здесь хорошо, заметил, выбравшийся из кареты Киралих, размял плечи и добавил. Прямо сказка. Да, тут чудесно. Лети втянуло носом запах трав без примеси прибрежной горечи, протёрла глаза и уставилась в скрупулёзно расписанную последовательность событий. На первый взгляд ничего не изменилось. Разве что фуршет поменяли местами с торжественной речью, а потом Лети прошла пояснение и застыла, забыв сделать вдох. "Госпожа Летица, девочка моя, что там написано? Про кудах толкиралих? Вы даже в лице изменились", Лети выдавила улыбку. "Всё хорошо. Просто нога разболелась. Не знаю почему". Тяжело проглотила застрявший в горле ком и снова пробежалась глазами по строчкам. "Торжественная речь" Его высочество принц Вильгирих объявляет о своей помолвке. Снова выдавила улыбку и заставила себя прочитать дальше. С трудом, но довела дело до конца. Кроме объявления о помолвке, ничего не изменилось. Летти сжала лист и тихонько выругалась. Поморгала, прогоняя выступившие на глазах слезы, без сильной ярости. Он что, не мог сказать ей по-человечески, что женится на другой? Обязательно было делать это так? Сообщать через бумажку, которую передал чванливый слуга? Прикусила уголок губы и покачала головой. То, что его высочество остановит свой брачный выбор не на ней, было понятно с самого начала, но летица Трайль ничем не заслужила подобного обращения. Ещё и представление устроил с меткой и кольцом, противный и только. Швыгнула носом и запретила себе плакать. Случается, на пути попадаются недостойные каваллеры, но так это их изъяны, не её. Обернулась к помощнику. Пойдёмте, Киралих, посмотрим на сервировку. Как, скажете? Мужчина явно растерялся, видимо, у него в голове не собиралась мозаика из её расстроенного лица и почти равнодушного голоса. Летти повернула в сторону навесов над фуршетными столами и мысленно приказала себе собраться. Ещё не хватало разнюниться при посторонних. Попыталась незаметно стянуть с кольца подаренное Вильгерихом кольцо, но то будто впилось в кожу и наотрез отказывалось двигаться хоть куда-то. Выругалась и решила оставить всё как есть. Разберётся с пабрикушкой после. Уже на подходе к сталам Летти заметила двух огромных чёрных псов. Издали они выглядели одинаково, но госпожа Трайль точно знала, кто есть кто. Её самец стоял слева, длинноногий красавец с бездонными глазами и широкой грудной клеткой. Самка внутри довольно заёрзала и принялась стявкать восторженным щенком. Ирик заметил её, фыркнул и, не меняя обличья, затрусил навстречу. Леття облизнулась. Спина у его высочества была идеальной. А хвост почти совершенной формы, длинный, крепкий и покрытый блестящей шерстью. Ляти переступила с ноги на ногу. Метка на бедре зачесалась так, будто в раны насыпали перца. Девушке показалось, сердце выскочит из груди. Кровь прилила к лицу и на спине выступил противный холодный пот. Человеческая ипостась жаждала устроить скандал, а животная готова была затеять брачные игры прямо на лужайке. Захотелось выть из-за невозможности превращения. самка внутри отдала бы полжизни, чтобы позволить красавцу потрепать себя за загривок, а после всем пёсьим весом проверить на выносливость её четыре лапы. Вельгирих остановился в паре шагов от них с Киралихом так, чтобы гости могли без труда полюбоваться им, но даже в животном обличии его высочество остался собой. Чуть наклонил голову, облизнул нос и снежной теплотой посмотрел на свою самку, будто сейчас подбежит к ней и уткнётся мордой в ладонь и подставит левое ухо для поглаживания. Летти поюжилась, пытаясь усмирить прыгающую от радости четвероногую подружку. Запретила себе улыбаться. Поклонилась, как положено, и, подхватив застывшего от изумления Киралиха под руку, поспешила под навес. Сначала они с Вильгирихом обсудят его женитьбу и странные способы сообщить о ней, а потом будут играть в переглядки. Под навесом всё было правильнее некуда. Цветы в вазах дарили свежесть, скатерти слепили белизной, посуда и приборы сияли, карточки с именами красовались каждая на своём месте. Безупречно одетые слуги терпеливо ожидали прихода гостей. Стулий хватало на всех. В общем, присутствия лети не требовалось. Тем не менее, она несколько раз обошла столы и снова, прихватив Киралиха под руку, отправилась в сторону хозяйственного здания, в котором располагалась кухня. "Топой туда, где тебе самое место". Язвительно заметил внутренний голос, но Летти только вздохнула. Помнить своё место следовало раньше. Теперь-то что? Почти добрались до цели, когда Летти почувствовала знакомый лавандовой с апельсиновыми нотками аромат. Не стала оглядываться, поняла всё без лишних пояснений. Ветер дул от навесов в её сторону, и запах предупреждал. Вильгирих идёт следом. Мысленно поблагодарила, не позволяющая окликнуть её дворцовый этикет, и ускорила шаг. Не хотелось говорить с принцем «сейчас». Любая беседа непременно закончится слезами, а демонстрировать зарёванное лицо гостям королевского приёма не самый лучший вариант. Схватила Киралих за предплечье и уставилась ему в глаза. Что хотите, делаете, но задержите принца ненадолго, прошептала запальчиво. Потом, сообразив, что её просьба звучит как приказ, добавила: "Пожалуйста, мне очень нужно". Помощник кивнул, а Лети выпустила его из рук и почти перешла на бег. Понимала, что выглядит глупо, но сейчас было не до респектабельности. обогнула хозяйственное здание и спряталась, смотрящая на подъездную дорогу за рощей беседки. Может, Вильгирик сообразит, что его самка не склонна к разговорам и займётся другими более важными делами. Прикусила губу и затаила дыхание. При желании он оточит её по запаху, но даст огненная мать принц всё поймёт и не станет настаивать на общении именно сейчас. Мимо беседки одна за другой проехали украшенные гербами кареты, четыре штуки. Первая явно принадлежала нейрингам. Их герб узнала бы даже во сне. Остальные были украшены не хуже, но таких символов летя не помнила. Нахмурилась. Для гостей ещё было слишком рано. На кухне небось ничего толком не готово. Вздохнула и вышла из укрытия. Надо поторопить поваров. Раз уже начали подтягиваться первые приглашённые, пусть даже в таком незначительном количестве, следует подстроиться. Госпожа Трэйл приветствовали знакомым голосом. Какая встреча. Несказанно рад видеть. Искал именно вас. «Скучал и думал о вас весь вчерашний день». Летя прикрыла глаза и тихонько застонала. Только Ридералиха ей сейчас и не хватало. Вильгирих скрестил руки на груди и одарил помощника Летиции ледяным взглядом, но тот не обратил на его холодность никакого внимания. Продолжил, знакомо махая руками и закатывая глаза, расписывать достоинства приготовленных на фуршет блюд. Его высочество понял, что дальше ему хода нет. Киралих мало того, что загородил ему дорогу, так ещё и с несвойственной для человека его комплекцией и ловкостью удерживал за предплечье каждый раз, когда принц пытался обойти его. Оставалось только вежливо ретироваться во всяяси и направиться искать летьте другим путём, не устраивать же скандал на самом деле. Принц тихонько выругался, поймает свою сладкую и устроит ей допрос с пристрастием, с чего это она бегает от него как легкомысленная кокетка. Спасибо, господин Киралих, поблагодарил он как можно твёрже. «Не смею вас больше задерживать». «Да что вы, ваше высочество!» — махнул рукой мужчина. «Для меня ваше внимание — огромная честь, а беседа с вами в радость. Может быть, вы желаете узнать подробности о принципах рассадки гостей?» «В другой раз!» — отрезал подоспевший на помощь брату принц Филарих. «Вы очень любезны, но мы вынуждены откланяться. Прибыли первые гости!» Подхватил Вильгириха под локоть и повел обратно к лужайке перед главным входом. «Какие гости, Фил?» Нахмурился младший принц. Ещё очень рано. Неринги, будь они неладны, родители и старшие братья Матчихи, Госинги в полном составе, и Виолет с мужем, отцом и братьями. Ну, если Виолет, то это однозначно какие-то происки врагов, и тебе срочно требуется помощь, ухмыльнулся Вильгирих. 3 года назад, как раз перед отцовской свадьбой, у Филареха был бурный роман с этой женщиной. Ничего дельного у них не вышло, но её присутствие до сих пор действовало на него сильнее, чем следовало. «Брось, мне не нравится, что они явились слишком рано. Это и невежливо, и не походит на случайность. Сам понимаешь, все они прекрасно знают дворцовый этикет. К тому же я опять не могу достучаться до пса. И ребята из отцовской охраны запаздывают». Вильгерих полез в карман за часами. «Нет, еще не запаздывают, но уже близки. Впрочем, в случае что, должно хватить и местных вояк. Если, конечно, люди в принципе могут сладить с драконами». Прикрыл глаза и попытался дотянуться до животной ипостаси. «Напрасно». Пес, как все предыдущие дни во дворце, то ли спал, то ли просто не желал общаться с двуногим хозяином. Значит, устроим обыкновенную охоту. Подытожил он, давая понять старшему, что у них одинаковые сложности. Позади послышался стук копыт. Братья оглянулись. Филарих выругался словом, совсем не подходящим для будущего короля. «Какого пса он тут делает?» Едва слышно поинтересовался Вильгирих. Показалось на миг, что все сговорились не соблюдать оговоренный заранее план. Королевская карета остановилась на предназначенной для неё площадке стартсоздания. Дверца распахнулась, и на улицу вышли его величество с супругой. Увидев сыновей, король направился в их сторону. Заехал сказать, что гвардейцы опоздают немного. Поведал он, когда расстояние сократилось до шага. У них возникли накладки при отбытии. Заодно решил дать вам наставление напоследок. Отец, с упрёком произнёс Филарех: "Тебя здесь не должно быть даже сейчас". "Знаю", король нахмурился. Но нам всё равно было по пути, а до охоты ещё прорва времени. Успей удрать. Не думаю, что мы рискуем. Уезжайте, строго напустовал старший принц. Ваше величество, подала голос супруга короля. Мои родители уже здесь. Позвольте пойти поздороваться. Недолго, разрешил монарх жене и развёл руками на молчаливый упрёк сыновей. Мы туда и обратно. Хорошо, подытожил Филарих. Вильгирих мысленно усмехнулся. Брат нахмурился, знакомо поджал губы и искрестил руки на груди. Похоже, Матиха получила ещё один цветок подозрений и ненависти в подарочный венок от пасынков. Братья и без того считали её корыстной и опасной девицей, но она была молода, хороша собой, отличалась безупречной радословной, нравилась отцу и победить её пока не удавалось. Филарих однако не терял надежды. Все вместе обогнули здание и направились к ожидающим на лужайке гостям. Вильгерих поморщился. Никак не мог отделаться от ощущения надвигающейся опасности. Ещё раз окинул взглядом прибывших подданных, внимательно и неспешно. Дальше всех, усталой и молодой охотнице Неренги беседовали с Виолет и её супругом. Чуть ближе госпожа Гонсинг хихикала с матерью Матчихи, а в двух шагах стаи крупных кишников собрались мужчины: господин Гонсинг и его сын, отец Виолет, двое её брата, отец и два брата Матчихи. Всего восемь взрослых, матерых мужчин. Сам не понимая почему, Вильгерих потянулся к животной и по Стаси. Пёс, как и следовало ожидать, не ответил. "Мама, мы тоже тут!" вразрез этикету крикнула Маттиха и помахала гостям рукой. Ожидавшие оживились и в странном порядке, будто желая взять королевское семейство в кольцо, зашагали в их сторону. Вильгерих оглянулся прикинуть, где гуляют местные вояки, но никого не увидел. Неприятно зачесалась шея. Сжал трость, вдохнул поглубже и снова посмотрел на гостей. Контуры мужчин расплылись, как обычно вывало во время оборота, подёрнулись туманом, а потом из него начали выступать огромные клыкастые морды, как тистые лапы и кожистые крылья, ещё лишённые объёма, но вполне себе чёткие. Пожаловали драконы.